Глава восьмая. Схвачен на месте. б о л ь ш е полминуты б р э м стоял точно живое существо, вдруг неожиданно п о щ у ч ь ему велению превращенное в камень. Он уже не смотрел на Филипа, а весь был поглощен созерцанием сверкавших золотых волос. В следующие затем полминуты он выпустил из рук плеть и дубину, и они повалились на снег. Все еще не отрывая глаз от петли, точно его кто-то заколдовал. Он сделал шаг вперед, затем другой, подошел к Филипу п и взял у него эту вещь. Он не произнес ни слова. В его глазах уже потухли зеленые огоньки. Резкие черты на его лице сгладились, и когда он стал поворачивать петлю так, что она стала отливать золотом при свете, С губ у него тоже слетело выражение жестокости. Что-то похожее на улыбку вдруг появилось у него на лице. И все еще не говоря ни слова, этот странный человек обмотал вокруг своего громадного пальца шелковый шнурочек, снял его и сунул к себе за пазуху. Казалось, что он вовсе забыл о присутствии Филипа. Он поднял револьвер. осмотрел его и как-то особенно хрюкнув отшвырнул его далеко от себя. Точь же все волки бешено помчались за ним в догонку. Нож последовал за револьвером. Затем также спокойно, точно он собирался разводить костер, он взял ружье Филипа в обе руки, ударил им себе о коленку и разломал его на две части. Дуло отвалилось от приклада. Черт бы тебя побрал! – пробормотал Филипп. Он почувствовал, как гнев подкатил ему к горлу, и хотел броситься на б р э м а чтобы защитить свою собственность. Но если он был так беспомощен несколько минут тому назад, то теперь его положение было еще хуже. Но в то же самое время с б ы с т р о т о й молнии его осенила мысль, что если б р э м лишает его оружия, то значит... По крайней мере, на первое время пощадит ему жизнь. Иначе зачем же ему было принимать такие предосторожности? Наконец Брем перевел на него глаза и указал ему на лыжи, оставленные Филиппом накануне на снегу. Точно таким же хрюканьем, как и раньше, он предложил ему сопровождать его. Волки повернули назад, сгорая от нетерпения и извиваясь, как змеи. б р э м щелкнул над ними своей плетью, и как только Филип п был готов, он указал ему на север. Филип п должен был идти впереди. За ним в шагах в пяти следовал б р э м а за б р э м о м на двойном расстоянии послушно бежали волки. Теперь, когда Филипу п вернулось уже его самообладание и все его чувства стали приходить в порядок, он принялся за осмысление своего положения. Прежде всего было очевидно, что Брем считал его не спутником и не гостем, а просто пленником. Таким образом, Филипп должен был каким-нибудь таинственным способом спасать свою жизнь. В двух милях от с у г р о б ы стояли сани Брема, от которых этот человек и его волки нарочно сделали большой крюк, чтобы обойти Филипа п с тыла. Это заинтересовало его. Ясно, что человек-зверь решил захватить своего неизвестного врага врасплох. Филипп стал наблюдать за тем, как он запрягал своих волков. Волки повиновались ему, как собаки. Он заметил какую-то необъяснимую дружбу между ним и ими, даже привязанность, потому что этот человек распоряжался ими как первый среди равных. б р э м разговаривал с ними п о и с к и м о р с к и И совсем не таким тоном, каким говорил с Филиппом. Филипп попробовал нарушить молчание, когда волки уже были запряжены, то он кивнул в их сторону и сказал: если ты предполагал, что я хотел тебя вчера убить, то почему же ты даже не выпустил на меня своих волков, как это сделал с двумя людьми на озере Казба? Зачем ты дожидался до сегодняшнего утра? И теперь? Куда мы отправляемся? Брем протянул перед собой руку. Туда, ответил он. Это был первый вопрос, на который он ответил, и при этом он указал на север, точь в точь так же, как указывала его и стрелка на компасе, без малейшей погрешности. После этого он стал смеяться. Этот его смех приводил Филипа в ужас. Он походил на потоки дождевой воды с шумом, н е ш и й с я по водосточным трубам с какого-нибудь старинного здания. Филипа п так и подмывало подскочить к нему, схватить его за необъятные плечи и вытрясти из него ответ: почему именно он так смеется? И в тот же момент, еще раньше, чем Брем прекратил свой смех, Филип п вспомнил о несчастном п е л е т е Вероятно. Пелите, когда делал свои записи на двери в те ужасные дни своего сумасшествия, смеялся точно так же, как и этот Брем. Лицо Брема снова приняло тяжелое, неподвижное выражение, когда он жестом указал Филипу, п что пора уже садиться на сани. Сам же Брем отправился пешком впереди своей стаи. При первом же его крике поиски мозги волки сильно натянули постромки. Вследующий за тем момент они побежали, а впереди них бежал сам Брем. Филипп удивился его быстроте. Так они должны были продвигаться по восьми миль в час. Несколько минут Филипп не мог оторвать глаз от Брема и серых спин его волков. Они очаровывали его. И видя их перед собой среди безмолвной и пустой равнины Он чувствовал, как им все более и более о в л а д е в а л о сочувствие к ним. Он видел в них всегда желанную дружбу между человеком и зверями, и здесь она явилась во всем своем величии. В ней было что-то эпическое, и против них-то так и вооружается всегда закон. Его взгляд перешел на сани. На них лежали медвежьи шкуры – это о д е я л о Брема. Одна из них была с белого медведя. Под этими шкурами лежали окарака Карибу, и совсем близко к нему, так что он мог легко до нее дотянуться, находилась дубина Брема. Рядом с дубиной лежало ружье. Оно было старинной системы и одноствольное. И Филип п удивился, почему именно Брему нужно было ломать его н о в е й ш е е конструкции р у ж ь е вместо того, чтобы заменить им свое. Дубинка носила на себе следы частого употребления. Она была из березы и трех футов длиной. Там, где хватался за нее Брем, она залоснилась и потемнела так, точно была покрыта лаком. Весь же другой конец ее был искусен, точно ею били кого-нибудь прямо по зубам. А каких-либо чайниках или кастрюльках на санях не было и помину. Не видно было также и никаких других съестных припасов, кроме мяса корибу. К самому носу саней был привязан ремнем пучок хвороста, из него торчала грозная ручка топора. Из всех вещей на санях Филипа п больше всего заинтересовали шкуры белого медведя и ружье. Очевидно, б р э м п о з а б ы л о своем оружии или же просто до крайности полагался на своих волков. А может быть, он доверял и своему пленнику? На этот вопрос Филипу п хотелось бы ответить утвердительно, ведь он не имел ровно никакого намерения вредить сейчас Брему. Даже более того, он перестал испытывать желание бежать. Он совершенно позабыл о том, что был представителем закона, который требовал, чтобы б р э м ему был предоставлен, во что бы то ни стало, мертвым или живым. Со вчерашнего вечера Филипп уже перестал считать его уголовным преступником. Он был для него вторым пилете, и благодаря именно ему Филипп пускался теперь в новые приключения, которые захватили его так, как ни одно выслеживание преступника до этой поры. Не будь этой золотой петли, не почувствуй он трепета, когда держал ее в своих руках, и не п р о и з в е д и она на него такого сильного впечатления? когда лежало при свете от ламп ы в хижине у Пьера Брио в распластанном виде, он смотрел бы теперь на этого самого Брема как на простого преступника и считал бы своим долгом использовать это его ружье. Как бы то ни было, но он был теперь уверен, что волчий повелитель спешил сейчас именно к первоисточнику, откуда появилась эта золотая петля. Разве он не видел собственными глазами, какая в нем произошла сразу перемена, когда он показал ему находку? И теперь, покончив уже со смотром саней, он перевел глаза на б р э м а и его волков и стал задавать себе вопросы относительно направления, которого они держались. Не отправляет с я ли б р э м прямо на север к заливу Коронации, где живут одни только эскимосы? Он заметил, что шкура белого медведя была еще совсем новая и что только еще совсем недавно была содрана с животного, которое носило ее на себе. Ясно, что Брэм привез ее с собою с о б о ю с л е д о в и т о г о океана, куда теперь и возвращается. И если он едет теперь действительно к э с к и м о с а м то его волки могут покрыть весь путь туда дней в десять, возможно, что и в восемь. Если предположения Филипа п верны и Брем действительно едет сейчас к заливу коронации, то тем самым решается вопрос о золотой петле. Женщина или девушка, которая носит на себе такие золотые волосы, попала на северский т о л о б н о г о корабля. Возможно, что она дочь или жена самого владельца такого китобойного судна. Судно это было затерто льдами, и она была спасена эскимосами. И вместе с другими белыми находится сейчас среди них. Филипп себе это все живо представил. Это было вероятно ужасно. Теорию относительно других белых спутников этой женщины или девицы он навязывал себе сознательно, чтобы хоть как-нибудь отогнать от себя еще более вероятные предположения, что женщина это принадлежит теперь именно Брему. На что ясно намекает эта волосиная петля. Он старался отделаться от этой мысли, но она вцепилась в него так настойчиво, что он мог принять ее за неприятное предчувствие. Какая страшная судьба постигла эту женщину! Он даже вздрогнул. Некоторое время все его существо отказывалось верить, что это могло случиться, и все-таки он знал, что это могло случиться. Белая женщина там, и с б р э м о м женщина с такими изумительными золотыми волосами, и этот гигант, полусумасшедший, озверевший человек. Мысленно представив себе это, он сжал кулаки. Ему вдруг захотелось спрыгнуть с н е й догнать Брема и добиться от него правды, но здравый смысл говорил ему, что это было бы абсурдом. Теперь от его же собственной стратегии зависел тот ответ, который он мог сам получить от судьбы на заданный им ей вопрос по поводу случайно попавшей к нему золотой петли. Целый час он проверял курс б р э м а по компасу. Он все еще держал его на север. После этого б р э м изменил свою манеру двигаться и стал ехать уже на санях в стоячем положении позади Филиппа. Своей длинной п л е т ь он подгонял волков так, что они неслись галопом по обледенелой поверхности снеговой равнины с такой быстротой, что она превышала десять миль в час. Несколько раз Филип делал попытки вступить с Брэмом в разговор, но ни разу не добился от него ответа. Все время Брэм только покрикивал поиски мозги на волков. Он щелкал своей плетью, размахивал ручищами над его головой и два раза заливался диким смехом. Они проехали более двух часов, когда он вдруг неожиданно остановил голосом своих волков, крикнул во второй раз и все они тотчас же послушно повалились от усталости животами в снег. Филипп соскочил с с а н е й и брам тотчас же бросился к своему ружью. Он положил его к себе на колени и подверг его тщательному осмотру. Затем он вскочил на ноги и посмотрел вопросительно на Филипа. п Вы так и не дотрагивались до ружья, мсье, обратился он к нему. Почему же вы не стреляли в меня, когда я бежал там, впереди вас, к вам спиной? Спокойствие и прямота, с какими Брэм задал этот вопрос. После такого долгого молчания удивили Филипа. п «По Потому же, отвечал он, почему и ты не убил меня, когда я спал? И вдруг он схватил Брема за плечо и с жаром продолжил: Почему ты так сторонишься меня? От чего не хочешь со мной разговаривать? Разве я против тебя? Полиция думает, что тебя давно уже нет на свете. Чего же ты боишься? Почему ты отказываешься быть человеком? Ну куда мы сейчас едем? И что это за манера? Он не кончил. К его удивлению, б р э м з а п р о к и н у л голову назад, широко открыл рот и громко засмеялся. Затем он вернулся к соням и моментально возвратился от них с ружьем. На его глазах он о т в о р и л в нем казённую часть. Камера оказалась совершенно пустой. Значит, Брэм подсунул его, чтобы искусить Филипа, п чтобы испытать его намерения. Филип п убедился, что он был, если не вполне сумасшедшим, то во всяком случае на грани сумашествия. с Положив ружье обратно на сани, Брэм стал отрезать ножом ломтики от окороков карибу. Очевидно, он пришел к заключению, что пора было уже позавтракать и самому и накормить своих собак. Каждому из волков он дал по порции мяса, после чего уселся на санях и стал пожирать мясо сырым. Всякий раз, отрезав себе ломтик мяса, он втыкал нож в окорок острием, давая этим Филипу п понять, что он приглашает и его разделить с ним компанию. Филип п уселся рядом с ним и открыл свой ранец. Он нарочно стал раскладывать свою пищу между ним и с о б о ю На случай, если бы тот и захотел поесть вместе с ним. Тогда челюсти Брема вдруг сразу прекратили свою работу. На какой-нибудь один момент Филипп зачем-то отвернулся. Когда он обернулся опять, то то, что представилось вдруг его глазам, его страшно поразило. Глаза Брема налились кровью. Он уставился ими вареную и м е н н о в а р е н у ю и ж а р е н у ю пищу. Никогда еще в жизни своей Филипп не видел такого взгляда ни у одного человека в мире. Филипп протянул руку к пышке и только что собирался откусить от нее часть, как вдруг, зарычав как зверь, Брем отшвырнул от себя мясо и бросился прямо на него. Не успел Филипп даже протянуть руку в свою защиту, как Брем уже схватил его за горло. Они оба повалились через сани. Филипп никак не мог дать себе отчета в том, что произошло, но вследующий за тем момент гигант дал ему такого тумака, что он перевернулся через голову и так ударился об обледеневший снег, что это его оглушило. Когда он с трудом поднялся на ноги, ожидая своей последней участи, то Брэм уже стоял на коленях перед его п а к е т а м и Что-то бормоча про себя на каком-то непонятном языке, он забирал себе все запасы Филипа. п Казалось, что о самом Филипе п он теперь совершенно позабыл. Все еще не переставая бормотать, он стащил с оней медвежьи шкуры, развернул их и вытащил из них лукошко, которое тщательно было перевязано веревкой. Сначала Филип подумал, что это лукошко было пустое. но Брэм вынул из него несколько маленьких пакетиков, из которых одни были завернуты в бумагу, а другие в березовую кору. В одном из них Филипп узнал полфунта ч а ю Опустошив так свое лукошко, Брэм стал укладывать в него съестные припасы Филипа и уложил все до последней корочки от лепешки. Затем поверх их он положил обратно все свои пакетики, снова перевязал лукошко веревочкой. Закатал в шкуры и уложил шкуры опять на сани. После этого все еще бормоча и не обращая ровно никакого внимания на Филиппа, он снова уселся на сани и стал заканчивать свой завтрак сырым мясом. Несчастный, подумал Филипп. Он все еще чувствовал в себе неловкость от удара Брема, но даже и после него он не находил в себе д о с т а т о ч н о сил, чтобы негодовать на него или мстить. По выражению лица Брема, который так алчно набросился на его еду, он мог догадаться о тех муках голода и лишений, которые ему приходилось испытывать. И все-таки он сам ее не съел. Он для кого-то уложил ее в лукошко. И Филипп понял, что этот кто-то был для него дороже жизни. Окончив завтраком, Брэм громко крикнул своим волкам, и все они тотчас же заняли свои места в упряжке. Филипп занял свое прежнее место на санях, а Брэм пошел позади него пешком. Никогда после во всю свою жизнь Филипп не забывал этого памятного для него дня. Проходили часы за часами, и ему казалось, что ни один человек и никакая ездовая собака не могли бы выдержать такого долгого напряжения в езде и такой быстроты, как Брем и его волки. Иногда небольшие расстояния Брем проезжал на санях, но большую часть пути пробегал позади них или же впереди перед волками. Волки почти совсем не получали отдыха. Целыми часами они мчались все вперед и вперед по голой равнине, и стоило им хоть только на минуту остановиться, чтобы передохнуть, как плеть Брема уже проходилась по их спинам, и они вздрагивали от его ужасного понукания. По всему Барену наст был настолько тверд, что надобности в лыжах уже больше не представлялось, и несколько раз Филипп соскакивал с с а н й и бежал рядом с Бремом. Два раза они бежали, взявшись под руку, плечом к плечу. В полдень компас показал Филипу, что они уже сбились с севера и держались теперь на запад. Каждые четверть часа затем он поглядывал на компас, и все время он показывал на запад. Он догадывался, что Брема теперь что-то стало подгонять, что он стал очень торопиться и не давать своим волкам ни одной минуты отдыха. И скоро догадался, что это возбуждение в Бреме началось именно с того самого момента, когда он присвоил себе его съестные припасы. Но все время б р э м бормотал какие-то неясные слова, так что Филипп ничего не мог понять. Серый день превратился уже в темноту, когда они наконец остановились. б р э м указал Филипу на связку хвороста, и так просто. Точно они провели в разговоре целый день, сказал ему. Огонь все. Волки как были в упряжи, так и повалились от усталости, положив морды между передними лапами. б р э м медленно обошел их всех и с каждым из них поговорил. После этого он опять стал молчать, точно набрал в рот воды. Он достал из медвежьей шкуры котелок, наполнил его снегом и повесил над костром. к которому Филипп поднес зажженную спичку. Также он поступил и с чайником Филипа. п Много мы проехали, б р э м обратился к нему Филипп. Мель пятьдесят мс.е, ответил тот ч же б р э м А сколько нам еще осталось ехать? б р э м хрюкнул. Лицо его окаменело. Он держал в руке длинный нож, которым резал мясо карибу. Он уставился на него глазами, а потом вдруг перевел их на Филиппа. Я убил человека на Божьем озере, сказал он. За то, что он украл у меня этот нож и сказал, что я лгу, я убил его вот так. И он согнул нож так, что он разлетелся пополам. При этом он неприятно засмеялся. Затем он принялся за мясо и стал резать его на куски для своей своры, и долго после этого молчал как немой. Напрасно Филип п старался втянуть его в разговор. Он расспрашивал его о погоде, о волках и о жизни за полярным кругом. Брэм внимательно выслушивал его, но ничего не отвечал. Через час они окончили свой ужин и стали оттаивать снег для питья волкам и себе. Затем наступила ночь, и при свете костра Брем вырыл себе яму в снегу для ночлега и укрылся санями, которые перевернул над собой вверх полозьями. Филипп же постарался устроиться как можно удобнее в своем спальном мешке, сверх которого положил еще и палатку. Огонь погас. Храб Брема дал Филипу п понять, что человек-волк уже заснул. Но прошло еще много времени, прежде чем удалось задремать и Филипу. п но он тотчас же искочил от полученного им толчка в плечо. Пора вставать, раздался над ним голос Брема. Было так темно, что когда он поднялся на ноги, Брема было вовсе не видно, слышался только его голос около волков. Это он их запрягал. Уложив на сане спальный мешок и палатку, Филипп зажег спичку и посмотрел на часы. Было три четверти первого. Целых два часа они ехали, не останавливаясь, прямо на запад. После этого небо прояснилось, высыпали яркие звезды без числа и осветили вокруг них все. Они ехали теперь по такой же унылой равнине, как и тогда, когда Филипп в первый раз увидел Брема. То и дело зажигая спички, он продолжал наблюдать направление и посматривал на часы. Было уже три часа, а они все еще мчались на запад. К удивлению Филипа, п они пересекли небольшую группу деревьев. Эта рощица из корневых низкорослых сосен занимала собой пространство не более п о л у д е с я т и н ы но теперь уже было ясно, что они приближались к тайге. От этой рощицы Брем свернул круто на север, и еще через час они уже то и дело стали встречать по пути. отдельные деревья, которые с каждой милей становились все чаще и крупнее, пока, наконец, они не въехали в дремучий с т р о е в о й лес. До рассвета они проехали по этому лесу восемь или десять миль, а когда наступил рассвет серый и угрюмый, то они вдруг оказались около какой-то хижины. Сердце Филипа забилось от волнения. Наконец-то здесь он разгадает тайну золотых волос. Такова была его первая мысль. Но когда они подъехали к хижине поближе и остановились у крыльца, он вдруг почувствовал разочарование. В хижине не жил никто, из трубы не выходил дым, и дверь была до половины занесена сугробом снега. Но его мысли тотчас же и прервались. Потому что Брем щелкнул плетью, и волки рванулись вперед. Брем опять дико засмеялся. Его хохот потряс с собой лес, и от о в с ю д у издалека его п о в т о р и л о эхо. С этой самой минуты, как они покинули эту заброшенную и заметанную снегом хижину, Филипп уже сбился с направления и потерял счет времени. Ему казалось, что Брем уже подъезжает к месту назначения. Да и волки смертельно устали. Стал отставать и сам Брем, и то и дело присаживался на сани, но все-таки они мчались еще вперед, и Филипп с нетерпением всматривался вдаль перед с о б о ю Было уже восемь часов утра. Прошло уже два часа, как они миновали заброшенную лачугу, и вдруг они въехали в расчищенное в лесу местечко, в центре которого оказалась другая избушка. С первого ж е взгляда на нее Филипп догадался, что она уже была обитаема. Тонкая струйка дыма поднималась у нее из трубы, и чувствовался вообще запах жилья. Филипп мог видеть одну только ее крышу, так как со всех сторон эта бревенчатая избушка была обнесена высокой в шесть футов оградой, сделанной из толстых сосновых к о л ь е в вбитых в землю. Шагах в двадцати от того места, где б р э м оставил своих волков, в этой ограде была калитка. б р э м подошел к ней, навалился на нее плечом, и она отворилась. Затем с полминуты он молча смотрел на Филиппа, и в первый раз за все время Филипп заметил странную перемену, вдруг п р о и с ш е д ш у ю у него в лице. В нем уже не было ничего звериного, в глазах появился какой-то новый блеск. тонкие крепко стиснутые губы разжались и он з а д ы ш а л вдруг так часто, точно испытывал какое-то большое возбуждение. Филипп не двигался и не говорил. Он слышал за собой беспокойное визжание волков. Он поднял глаза на Брема и увидел на его лице выражение радости и предвкушения чего-то интересного. Вдруг почувствовал в сердце боль от ужасных предположений. и столь острую, что невольно всплеснул руками. Брем не заметил его жеста. Он смотрел в это время на хижину и навыходивший из ее трубы дымок. Затем он посмотрел на Филипа п и сказал ему: "Можете входить, мсье". Он распахнул перед ним калитку, и Филип вошел. Постояв немного, чтобы убедиться в намерениях Брема, Он услышал, как человек-волк запирал за ним калитку. Входите, сказал Брэм, а то мне нужно впускать сюда волков. Тогда Филип понял, п в пространстве между изгородью и избушкой помещались волки, и Брэм дождался, когда Филип п войдет в избушку, чтобы впустить их сюда. Филип п отвернулся, чтобы не выдать своего испуга. От калитки до крыльца избушки была протоптана в снегу тропинка, и он с горьким чувством заметил на ней следы от маленьких женских ног. Но даже и тогда он не хотел верить тому, что так упорно и настойчиво предполагал. Почему бы этой женщине не могла быть индианка, которая жила вместе с б р э м о м или эскимосская девушка, которую он купил где-нибудь за полярным кругом? Он молча подошел к двери. Он не постучался в нее, а прямо отворил и вошел. Все время стоя у калитки Брем дождался, когда он войдет в избушку и когда Филипп наконец утонул в ее глубине, он откинул голову назад и стал так весело и победно хохотать, что даже его усталые з в е р и н а с т о р о ж и л и уши и стали прислушиваться. И как раз в эту самую минуту Филипп уже стоял лицом к лицу. Стайной золотистых волос, исплетенной из них петли.